Глава 2. Бекки использовала все свое мастерство, чтобы как можно скорее добраться до М11. Она пыталась сосредоточиться на дороге и не слушать трудный и, судя по всему, неприятный разговор, который вел по телефону ее босс, но отключиться ей не удавалось. Пронзительный и сердитый женский голос на том конце провода, казалось, ввинчивался прямо в уши. Разговор резко оборвался. Детектив Дуглас тяжело вздохнул и откинулся на спинку сиденья. Бекки бросила на него быстрый взгляд и заметила, что он устало закрыл глаза. Раньше она почему-то не замечала, что он все время грустный и его глаза постоянно обведены голубоватой тенью, словно он плохо спит. Она ощутила странный порыв взять его руку и крепко пожать, утешить, успокоить. «Какая глупость!» — тут же одернула она себя. Повисла неловкая тишина. Бекки стала придумывать, чтобы такое сказать, чтобы ее нарушить, но Дуглас заговорил первым. «Извините, Бекки, я бы предпочел, чтобы вы этого не слышали. Ничего страшного, сэр, очень вам сочувствую, честное слово. Думаю, в данных обстоятельствах можно забыть о формальностях» конце концов, вы только что слышали, как моя бывшая жена разделала меня под орех и заставила чувствовать себя еще большим подонком, хотя это кажется уже невозможно. Когда мы вдвоем, называйте меня просто Том. Это прерогатива всех бывших жен, сэр, э, то есть Том. Моя мама все время вопила на отца, как резаная. Том криво улыбнулся. Честно говоря, я ее не виню. Она имеет право злиться. Предполагалось, что сегодня я заберу дочь к себе. Она должна была остаться у меня на ночь, в первый раз с тех пор, как я перебрался в Лондон. Мы оба так этого ждали. «Уверена, ваша дочь поймет», — заметила Бекки. «Люси только 5 Все, что она понимает, папочка не может провести с ней выходные, как обещал. Вы в самом деле считаете, что ее мать будет меня выгораживать?» Он уставился в окно, явно не ожидая ответа. Затем снова повернулся к Бекке и грустно улыбнулся. «Ну ладно, вернемся к делу. Перед тем, как моя бывшая жена размазала меня по стенке, я как раз передал Аджаю номер рейса и время прибытия самолета «Леди Флетчер». Я велел ему связаться с авиакомпанией и попросить их передать кому-нибудь из бортпроводников потихоньку поговорить с Лорой, а потом, когда самолет приземлится проводить ее в отдельное помещение в аэропорту. Бекки взглянула на Тома. «Вы ведь в курсе, что она летит лоукостом?» По его лицу она поняла, что до него не дошло. «В посадочных талонах не указаны места. Как в автобусе. Ты поднимаешься на борт и садишься там, где свободно. Учитывая, что самолет набит итальянцами, которые совсем не славятся своим умением стоять в очередях, Вряд ли это большая потеха для человека такого положения и достатка, как леди Флетчер. Господи! Как же в таком случае они собираются ее найти? Наверное, сделают объявление. Какого черта она выбрала бюджетную авиакомпанию? Вам придется спросить ее самому». На самом деле, странно. Принимая во внимание миллионы секстиллиона ее мужа, можно было бы предположить, что у них собственный Лирджетт или что-то в этом роде. М-да, это интригует, но все же особого значения для расследования не имеет. Кстати, вам удалось вытащить из домработницы что-нибудь интересное? Не особенно. Но разве тот факт, что в этот день она не должна была появляться на Эджертон-Кресент? Она не работает по субботам, но в пятницу оставила в доме свой кошелек. Мне пришлось выслушать длинный рассказ с кучей подробностей про то, как она поссорилась со своим мужем, который не захотел дать ей денег, чтобы отвезти внуков в Макдоналдс. Поэтому она села в автобус и поехала сюда, проделала длинный путь только ради того, чтобы забрать кошелек. К счастью для себя, из-за супружеской стычки она пропустила первый автобус, а иначе прибыла бы в тот самый момент, когда умер сэр Хьюго. Она сказала, что не собиралась подниматься наверх, но сигнализация была отключена, и она подумала, что хозяин находится дома. Тогда она все же решила подняться и объяснить, что тут делает. Здесь-то она и обнаружила тело и так испугалась, что закрылась в комнате для прислуги и просидела там около часа, на тот случай, если убийца все еще в доме. В той комнате нет телефона, поэтому она не могла вызвать полицию. Она упоминала имя Алекса. Я так полагаю, это дочь сэра Юга. Да. Она живет с бывшей женой. Бекки уже собиралась отпустить какое-то бестактное замечание, по поводу бывших жен, но, к счастью, зазвонил ее мобильный. Она быстро воткнула в левое ухо наушник и нажала на «Ответить». «Сержант Робинсон!» «Тишина!» «Сержант Робинсон!» — повторила Бекки. С раздраженным вздохом она вытащила наушник и, не глядя, швырнула его на заднее сиденье. «Черт, това блютуф-гарнитура! Каждый раз не работает, когда мне надо!» Если сейчас перезвонят, придется включить громкую связь, если вы не возражаете». Почти сразу же телефон зазвонил снова, и Бекки нажала кнопку громкой связи. «Сержант Робинсон». «Привет, Бекс. Это Эй-Джей. Ты сейчас с сексапилом?» Том повернулся к ней и приподнял бровь. Бекки поморщилась. «Да, Аджай, он рядом». Тогда включи громкую связь, чтобы он тоже слышал. Замечательное предложение, Аджай, только вот немного запоздалая. О, черт, прошу прощения, сэр. Видимо, решив, что если он сразу же перейдет к важной части, его промашка как-то забудется, Аджай без всякой паузы продолжил. Я подумал, что надо вам сообщить. Леди Флетчер совершенно точно в самолете. Она зарегистрировалась и сдала в багаж чемодан. «Не явившихся пассажиров нет. Все поднялись на борт. Они сделают объявление перед приземлением и позвонят вам по этому номеру, чтобы организовать встречу с ней». Закончив разговор, Бекки отсоединилась и смущенно взглянула на Тома. Она почувствовала, как покраснели ее щеки. «Упс!» «Чертов аджай мог бы включить мозги!» «У всех старших офицеров были прозвища» но обычно младшему офицерскому составу хватало здравого смысла держать их при себе. «Ничего не хотите объяснить?» Бекки закатила глаза. «Ну почему вся грязная работа всегда достается мне? Я убью Аджая!» «Ну ладно. Так повелось с тех пор, как вы пришли на собеседование. Флоренс из офиса увидела вас и сказала всем, что вы очень и очень сексапильный» а потом, когда восприняли это прозвище, так к вам и прилипло, только сократилось до сексопила. «Ну вот, все очень просто». Том ничего не ответил, но Бекки была уже не в состоянии остановиться. «Имейте в виду, что Флоренс лет девяносто, и она слепая, как крот». а, -а, -а, -а. «Ну тогда это все объясняет», — иронично заметил он. «На самом деле...» подумала бекки прозвище потому и прилипло, что очень ему подходило дуглас был настоящим красавчиком не ее тип она предпочитала менее сдержанных мужчин погрубее если уж совсем честно но она бы не отказалась отправиться с ним в постель и кроме того у него была совершенно потрясающая фигура решив что пора переменить тему бекки показала на папку которая лежала на заднем сиденье Вам будет интересно взглянуть на это. Пока вы осматривали труп, я попросила переслать мне кое-какие фотографии, а потом распечатала их в кабинете секретарши. Технари сказали, что можно использовать ее компьютер. Там действительно есть на что посмотреть. Том и сам был не против отвлечься от обсуждения собственной сексапильности, своей бывшей жены и личной жизни вообще. Он не был слишком близко знаком с Бекки, но за последний час они узнали друг о друге много нового. «Не похоже, что она сплетница», — подумал он. Бекки была жесткой и амбициозной, и он был уверен, что она отнесется к его частной жизни с уважением. Он открыл папку. Сверху лежала фотография молодой красавицы, так и искрящейся жизненной энергией. Длинные, волнистые, рыжие волосы — рассыпались по безупречным плечам. На женщине было свинцово-серое шелковое вечернее платье с глубоким декольте, выгодно подчеркивающее ее прекрасную фигуру, стройную с соблазнительными округлостями во всех нужных местах. Однако больше всего Тома поразила ее улыбка, поистине слепительная, от которой ее лицо как будто светилось. Казалось, она чувствует себя самой счастливой на свете. Бекки бросила на фото взгляд через плечо. «Это Лора Флетчер. Фотография была сделана лет десять назад. Она только что познакомилась со своим будущим мужем, и это был их первый совместный выход в свет. Вы обратили внимание, что у нее рыжие волосы? Я сначала подумала, что мы кое-что нащупали, даже несмотря на то, что Лора в момент убийства находилась в Италии». Том стал просматривать остальные снимки. Жена в таких случаях, как правило, считается подозреваемой номер один. Но в деле Хьюго Флетчера слишком многое не совпадало. Кроме того, что Лора Флетчер в день убийства действительно находилась в Италии, вся обстановка — шампанское, шелковые шарфы — свидетельствовало о том, что вряд ли у Хьюго намечалось свидание с женой. Это было гораздо больше похоже на рандеву с любовницей, особенно если учесть то, что леди Флетчер появлялась в квартире нечасто, о чем говорил проведенный осмотр. «Жена за границей. В течение недели они живут порознь. Отличная возможность поразвлечься с другой женщиной», — подумал Том. Он добрался до последней фотографии в папке и не смог сдержать удивленного восклицания. «Что за черт? Что с ней случилось?» «Я так и знала, что вы это скажете» предвидела вашу реакцию. Другие снимки тоже интересные, но этот – нечто особенное. Они все были сделаны в разное время. Я разложила их в хронологическом порядке. Том еще раз перебрал все фото. Ни на одном из них Лора Флетчер не сияла так ярко, как на первом. Наоборот, на каждой последующей фотографии она выглядела все менее и менее сексуально, несмотря на явно дорогую одежду. Она была все так же красива, но похудела и как будто потускнела. На третьей по счету фотографии ее волосы были уже не рыжими. Леди Флетчер перекрасилась в брюнетку. И это ей очень шло. Но она казалась какой-то зажатой и немного нервной, как будто ей было неудобно в закрытом платье с маленькими рукавами фонариками. Том снова достал последний снимок и взглянул на Бекки. Вы знаете, когда это снято? Около шести месяцев назад. За последние четыре или пять лет фотографий было очень мало. Она перестала сопровождать мужа на светские мероприятия и большую часть времени проводила в частных санаториях и закрытых лечебницах. Психиатрической направленности. Нам известно, что по меньшей мере два раза она была там очень подолгу. Последний снимок сделал один совсем уж беспринципный папарацци, который, собственно, навещал в лечебнице свою мать. Он не узнал саму леди Флетчер, но прекрасно узнал автомобиль, который за ней приехал. У машины Хьюго Флетчера очень приметные номера. Том посмотрел на фотографию. Женщине, изображенной там, можно было запросто дать лет пятьдесят, хотя он знал, что Лори Флетчер всего лишь около тридцати пяти. На ней были бесформенные брюки на пару размеров больше, чем нужно, мешковатый свитер и туфли без каблуков. Волосы тусклого сероватого оттенка, не рыжие, были стянуты в пучок, открывая бледное лицо. Она выглядела вяло и безжизненной. Должно быть, долго и серьезно болела. Другой причиной для такой разительной перемены, по мнению Тома, быть не могло. Леди Флетчер представляла собой удручающее и очень печальное зрелище. И Том подумал, как болезнь жены могла повлиять на весьма светский и публичный образ жизни сэра Хьюго. Ему не хотелось этого признать, но версия с любовницей выглядела все более и более убедительной. Бекки Нам известно, что конкретно с ней произошло. Работу Бекки всегда выполняла она отлично. Мы связались с лечебницей, но, разумеется, они нам ничего не сказали. Конфиденциальность и сохранение врачебной тайны. В любом случае, мы встретимся с ней через пару минут. Уже подъезжаем к аэропорту. Мы приехали вовремя. Скорее всего, она еще даже не успела забрать багаж. Ну что ж, будем надеяться, что сотрудники авиакомпании выполнили свое обещание».